«Папа, был бы так рад, Мусенька! Он так тебя любил!» «И Вивиана!» — сказала она и заплакала. Цена, уплаченная за автомобиль, была, несмотря на редкий случай, высока. Муся даже имела сомнение насчет случая. Она знала, что их состояние внезапно очень увеличилось. Значительная часть полученного ими наследства была вложена в какие-то экзотические акции — которые вдруг чрезвычайно поднялись на бирже. Клервиль, смеясь, рассказывал, что его тетка купила эти ценности вопреки предостережению своего банкира, больше, кажется, потому что ей нравилось их звучное название. Что такое с ними произошло, он их сам в точности не знал. Не то найдена была какая-то руда, не то оказалось недоброкачественная руда конкурирующего предприятия. Банкир Клервилля не советовал торопиться с продажей бумаг, цена все росла. Клервиль, однако, их продал и, как оказалось позднее, продал в самый выгодный момент. Потом акции снова упали. Это внезапное увеличение состояния пришлось как раз после кончины Семена и Сидорыча. Совпадение вызывало у Муси грусть и неловкость, как она не рада была неожиданно свалившимся деньгам. Теперь было бы так легко скрасить жизнь ее отца. Да, как все странно, — думала она. Клервиль ничего этого не думал и был очень весел. Заседания комиссии все учащались. Невольно поддавалось его настроению и Муся. Они оба вдруг почувствовали, что нет ни причины, ни смысла оставаться в опустевшем душном Париже. Серезье уезжал в Довилль. Муся предложила также туда отправиться. Она словно нарочно испытывала терпение мужа. Однако Клервиль тотчас согласился. В Довилле начался большой сезон пола. Он страстно любил эту игру и теперь собирался приобрести лошадей. Отпуск на службе ему давно полагался. Тамара матвеевна только руками замахала когда Муся нерешительно предложила ей отправиться с ними на море. Но их она очень убеждала остаться там подольше. Я, Мусенька, отлично могу жить в пансионе одна. Ну что со мной может случиться? А мне так приятно, что ты отдохнешь. И Вивиан, — сказала она со слезами. Ее слезы теперь утомляли не только Клервилля, но и Мусю. Одобрила Тамара Матвеевна и то, что в Довиль выписали Витю. Муся тотчас по возвращении из Люцерна решительно потребовала от мужа, чтобы он достал для Вити визу. В том состоянии доброты, душевной мягкости, заботы о других людях, в котором она недолго находилась после смерти отца, Мусе стало страшно, что Витя почему-то живет далеко от нее, один, в Германии, где происходили и снова могут начаться кровавые события. Он еще раньше, по ее настоянию, переехал из Берлина на немецкий морской курорт. Визу оказалось возможным устроить в несколько дней. «Приезжай немедленно», — или, во всяком случае, как только ты устроишь так называемые дела. — Что у тебя будто бы завелись, если, конечно, ты не врешь, — писала Муся, впадая в ласково-повелительный тон старшей сестры. — Мы оба ждем тебя с нетерпением. Это мы оба доставила немало горе, Вить. Готовься к поступлению в Сорбонну и к серьезной работе с осени. Давно пора. Ласково-повелительный тон еще в России был привычен Мусе в обращении с Витей, но с тех пор, как он получал от нее деньги, тон этот, независимо от ее воли, принял чуть иной оттенок. Встретились они радостно-нежно, но все же не так, как год тому назад в Гельсингфорсе. — Я ли это изменилось, или он? — спрашивала себя Муся. «Ну, конечно, он очень хороший мальчик, но все-таки довольно обыкновенный. И главное, именно мальчик. Во всяком случае, с ним будет нелегко, даже и независимо от денег. Ах, эти проклятые деньги! Как они все отравляют!» Витя жил на ее средства. Клервиль ни разу об этом не сказал ни слова.